Йосиме I вылезла из ванной и начала вытираться банным полотенцем. Из ванной доносился приглушенный голос дочери. Ее дочь никогда не выходила из ванной, пока не вытащит все игрушки, с которыми она играла в воде. Кроме того, ее обязанностью было всякий раз после купания вынимать затычку. Обмотавшись полотенцем, Йосиме подошла к холодильнику, И, достав оттуда пакет молока, налила себе стакан. Она взяла за правило выпивать перед сном стакан молока. Это поддерживало регулярную работу кишечника. Она уже допила свой стакан, а и куку все не показывалась из ванной. Она приоткрыла дверь и уже готова была потребовать, чтобы дочка выбиралась поскорее, когда услышала, что и куку разговаривает сама с собой. До нее долетали только обрывки слов — Вот я и играю сама, но зайчик не такой, это не твой Ми. Это Ми, долетевшая до слуха Юсими, может быть, было частью имени какого-нибудь ее приятеля или подружки. Но ни в детском саду, ни в округе не было ребенка, чье имя начиналось бы так. С кем же воображаемым Икука вела разговор? В детском саду был мальчик по имени Микихико, но она всегда называла его по фамилии. Ее семя открыла дверь в ванной. Это был совмещенный санузел, ванная и туалет европейского типа в одном помещении. В кремового цвета ванны плавала в воде мыльница, а из мыльницы торчало скрученное полотенце, которому придана была форма колонны. Оно напоминало придорожные статуи Дзизо, только у этой фигурки голова была наклонена на бок. Натерев полотенце мылом и придав ему форму, и куку, кажется, разговаривала с ним, как с товарищем. Из крана в ванну текла струйка, соединявшая кран и поверхность воды, также наподобие колонны. Когда эта водяная колонна задевала мыльницу, та вздрагивала и начинала крутиться. И куко, что ты здесь делаешь? Выходи немедленно! И куко, погруженная в воду, сидела спиной к двери и, не оборачиваясь, ответила матери. Моя подруга всегда принимает ванну сама и никогда, никогда не выходит из нее. Юсими опять спросила себя, что это ради всего святого за подруга? Какая разница? Вылезай, сказала она дочери куку положила мыльницу на раковину и со вздохом стала выбираться из ванны. Юсими завернула куку в полотенце и стала ее вытирать. Плечи девочки были удивительно холодными, хотя она так долго просидела в горячей ванне. И куку уснула на своем футоне, примыкавшем к футону матери. Перед ней так и оставалась лежать открытая книжка с картинками, которую она начала читать. Сими задумалась, не почитать ли ей еще, но в конце концов решила выключить свет и лечь спать. Она отключилась, едва накрыв свою грудь легким летним одеялом. Йосиме проспала часа два, когда что-то заставило ее проснуться. Она почувствовала, что рука ее больше не ощущает родного теплого тельца дочери. Ворочаясь, Йосиме стала шарить рядом с собой, но ничего не могла нащупать. Она мгновенно проснулась. Она приподняла одеяло дочери и позвала ее по имени. В тусклом свете ночника было очевидно, и куку здесь нет. Комната пуста. Икуку, и куку! громче закричала ее Сими. Прежде такого никогда не случалось. У икуку был крепкий сон. Отключившись, она спала как сурок до утра и по ночам почти не просыпалась. Она редко вставала, чтобы сходить в туалет. Осмотрев гостиную и соседние комнаты, Йосими заглянула и в туалет, но свет был выключен, так что и Куку там быть не могло. И как раз в этот момент она услышала чьи-то легкие шаги на лестничной площадке. Йосими бросилась к двери, и тут она обнаружила, что цепочка на дверь не накинута. Она забыла это сделать, когда они вернулись с крыши или цепочку сняла и Куку. Невзирая на то, что на ней была только ночная рубашка, Йосими выбежала на лестничную площадку. Она успела расслышать шум уезжающего лифта. Лифт располагался посередине коридора. Лампочки наверху обозначали, на каком этаже он сейчас находится. Пятый, потом шестой. Лампочка шестого этажа выключилась. Седьмого загорелась, и тут лифт остановился. Лифт находился на верхнем этаже, где никто не живет. Кто-то вышел на седьмом этаже. Внезапно она предположила, что это кто-то, и Куко. Да, это правдоподобно. И Куку не могла смириться с мыслью, что сумочка с киской осталась на крыше, рассуждала ее Сими. Она страстно тосковала по этой сумочке, и в это же время она знала, что мама никогда не позволит ей взять вещь, оставленную или брошенную кем-то другим. Вот она и дождалась, пока мама уснет, а сама отправилась на крышу. Хотя Юсими не верилось, что и Куку, которая всегда так боялась темноты, могла преодолеть свой страх, она нажала кнопку вызова. Лифт опустился на четвертый этаж, и двери открылись. В лифте Йосиме поплотнее стянула на груди ворот ночной рубашки. Она нажала кнопку седьмого этажа, но лифт против ее ожиданий заскользил вниз. Йосиме отступила на несколько шагов от двери лифта, упершей спиной в его стенку. Она попыталась уткнуться в рубашку еще плотнее, пряча грудь. — О, боже мой, кто-то еще вызвал лифт! Кто-то, подумал о Йосиме, вызвал лифт, прежде чем она успела нажать на кнопку. Кто бы это ни был, он был на первом этаже, конечно. Без сомнения, это кто-то из тех мужиков, что живут на пятом или шестом этаже, заявился домой под мухой. Сейчас второй час, в ужасе от мысли, что она окажется лицом к лицу с пьяным мужчиной. Она мысленно проклинала этот дурацкий лифт, из которого никуда не деться. А лампочки между тем светились, обозначая этажи. Внезапно лифт остановился. Она посмотрела на номер этажа. Второй. Почему второй? Она заставила себя собраться. Она никогда прежде не пользовалась лифтом так поздно ночью. Это был изматывающий нервы опыт. Дверь отворилась. Но лифта никто не ждал. Йосими тяжело дыша, сперва подалась вперед, потом осторожно высунулась из лифта и огляделась. Темный пустынный коридор уходил куда-то в бесконечность. Очевидно, здесь никого не было. Кто же вызвал лифт? Тем временем дверь начала автоматически закрываться. Йосими инстинктивно отступила назад. И все же, к тому времени, как дверь окончательно закрылась, Йосиме ясно почувствовала, что что-то вошло в лифт, что-то стремительно проскользнуло. Может быть, это было лишь ее воображение, но температура в замкнутом пространстве лифта внезапно резко упала. Она была в лифте не одна, что-то здесь было кроме нее. Она ощущала чье-то дыхание на своем животе, и это было как будто дыхание холодного зимнего дня. Лив проделывал свой путь и остановился на седьмом этаже. Дойдя до лестничной площадки, ведущей на крышу, Юсими обернулась на огни над надстройки. Там светились две отопительные трубы. Ободренная этим светом, Юсими поднялась по лестнице на крышу. Она широко открыла двери и оставила их в таком положении, чтобы крыша была залита светом. И Коуко позвала Юсими. Но как она не напрягала зрение, маленькой фигурки на крыше разглядеть не могла. Она нагнулась и посмотрела вниз, но в свете уличных фонарей нигде не было видно темного пятна, которое бы обозначало трагедию. Она испытала чувство облегчения, и Куку не упала и не разбилась насмерть. На северной, западной и восточной сторонах дома были балконы, выходящие на седьмой этаж. Если бы и Куку туда и упала, падение не стало бы роковым, Но тогда где она? У Йосиме дыхание перехватило. Кто знает, и куку может быть где-то в квартире, или это слишком смелая надежда? Такие мысли промелькнули в ее голове, когда она посмотрела назад на надстройку. Белый свет лился оттуда на крышу. На надстройкой торчала телесного цвета коробка водного резервуара на сооружении из железных перекладин. Резервуар, похожий на гроб, висел посреди чистого ночного неба, освещенный исходящим снизу светом, и стенки его сжимали в воду. Здесь-то она скапливалась, чтобы потом спуститься во все квартиры дома. Что-то вроде шнурка виднелось в тени железных перекладин. Присмотревшись, ее семи заметила какую-то легкую тень, мелькнувшую под водосборником. Ей пришло в голову, что девочка забралась на крышу надстройки прямо под это водонапорное сооружение. «И, Коку, это ты?» Ответа не последовало. Чтобы осмотреть крышу надстройки, пришлось воспользоваться алюминиевой пожарной лестницей. Она была высокой, и Юсиме пришлось в полную меру поработать и руками, и ногами, чтобы забраться туда. При других обстоятельствах такое занятие карабкаться, как паук по стене дома, было бы трудновато для хрупкой женщины, но сейчас ей не терпелось осмотреть крышу надстройки. На полпути она остановилась, чтобы взглянуть, в ли она забралась, и увидела что-то темное в водостоке. Эта темная вещь лежала там же, где прошлой ночью, когда она швырнул ее подальше от ручонок и куку. Юсими растерялась окончательно. Что-то не сходилось. Она потеряла отправную точку. Это не могла быть и куку. Она чуть не сорвалась с лестницы, когда до нее все дошло. Тот, кто поднялся на лифте на седьмой этаж, не мог быть и куку. Ее дочь слишком мала, чтобы дотянуться до кнопки лифта. По спине Юсими прошел холодок. А посмотрев наверх, она увидела тень чего-то большого. Не оставалось сомнений. Кто-то или что-то было там, наверху. Она слышала, как трещат от напряжения суставы ее ног. Если там, наверху, не ее дочь, то кто? Достаточно было подняться еще на несколько ступенек, чтобы дотянуться до крыши надстройки и заглянуть туда. Но храбрость оставила ее. Фантазии, одна страшнее другой, носились перед ее мысленным взором. Ее тело замерло, не в состоянии двинуться с места ни вверх, ни вниз. И в этот момент она услышала голос, который так хотела услышать. Он раздался прямо под ней. «Мам!» Силы почти покинули ее Сими. Она так устала, что не могла лишь висеть, вцепившись в алюминиевую лестницу. Прижавшись щекой к левой руке, она видела и куку, стоящую в пижаме. Мам, что ты здесь делаешь? В слезном вопросе куку слышался упрек. На утро она в обычное время повела дочь в лифт. Она заметила, что звук спускающегося лифта не совсем тот, что был ночью, хотя суть отличия она объяснить не могла. Все, что она могла сказать, это что дневной свет привнес в звук движущегося лифта дополнительный оттенок. Йосиме бессознательно покрепче сжала руку и куку. Сими провела бессонную ночь, беспрерывно спрашивая себя, солгала ли Якуку или ее в самом деле обмануло зрение, и она вела себя импульсивно и безрассудно. Икуку утверждала, что она была в ванной, когда мать опрометью выбежала из квартиры. «Ты себе не представляешь, как это тяжело было самой по лестнице карабкаться на крышу!» — говорила она. «Да что ты там делала?» Когда и Куку увидела, как ее мама карабкается по пожарной лестнице, ее сердце сжалось. Она подумала, что мама может упасть. В ее голосе сквозил искренний ужас, что она останется одна. Как всякий ребенок, она всегда начинала истерически плакать, когда, проснувшись, обнаруживала, что она одна дома. Притвориться она не могла. Должно быть, так все и было, как она говорит — Ее Йосиме бросилась на лестницу, не подумав, что ее дочь может быть в ванной и не зажечь при этом свет. А цифра, высветившаяся на панели лифта, внушила ей мысль, что девочка на крыше. Поскольку других объяснений не было, она должна была принять слова дочери на веру. Но хотя все сходилось на том, что она к своему позору вела себя как ненормальная, что-то все-таки не давало ей поверить в это до конца. Почему лифт остановился на втором этаже? Там же никого не было. Сими хорошо помнила, как что-то вошло в лифт. Она хорошо помнила момент, когда в кабине лифта отдохнула холодом. Как только лифт опустился на первый этаж, Йосиме обрадовалась утреннему свету, заливавшему вестибюль. Могучие солнечные лучи рассеют весь этот ужас ночи. Она увидела перед собой консьержа с метлой в руке. «Доброе утро, мадам!» — сказал он, широко улыбаясь. Йосиме хотела было пройти мимо, отведя взгляд и только кивнув, но потом, изменив свое намерение, остановилась и сказала. «Извините меня». «А, вы о сумочке?» — предположил он. «Нет, я не о том». У нее было кое-что другое на уме, но она еще не решила для себя спрашивать его об этом или нет. Он больше не держал метлу перевес и, опустив руку, любезно спросил девочку. — В садик идешь, а? — Это не мое дело, я понимаю, но вы упоминали, что у этой семьи на втором этаже случилась какая-то трагедия. Что именно? Йосиме не закончила вопроса. Широкая улыбка исчезла с лица консьержа, сменившись выражением более подобающим для разговора о чужих несчастьях. — А, это... Это случилось два года назад. У них была маленькая девочка того же возраста, что и Якуку сейчас. Она играла где-то здесь и, видите ли, пропала. Юсими положила руки на плечи Кука и покрепче прижала дочь к себе. Пропала? Что вы имеете в виду? Похитил ее кто-то? Консьерж покачал головой. Не думаю, что кто-то похитил ее ради выкупа. Полиция, видите ли, расследовала это дело открыто. Обычно, если есть вероятность, что человек похищен ради выкупа, это дело расследуется под большим секретом. И только когда такая возможность исключена, дело открывают и информация о нем попадает в прессу. Таким образом, можно получить за короткое время больше информации. Так вы говорите, что они... Консьерж снова покачал головой. Ее так и не нашли. Первый год родители не теряли надежды, что она вернется. Во всяком случае, когда возник разговор о покупке этого дома, больше всего возражали именно господин и госпожа Кавай со второго этажа. Они опасались, что если жилой блок будет разрушен, их дочери некуда будет возвращаться. Но в конце концов они сдались. Во всяком случае, прошлым летом они переехали в Йокогам. Это их фамилия была, Каваи? Да, верно. Мичен, так звали девочку. Такая милая была. Да, негодяев в нашем мире много. Ничего не скажешь. Как вы сказали, Мичен? Вообще-то ее звали Мицуку, но мы ее звали Мичен. Ми Мичан, Мичен, Мицуку. Воображаемый товарищ, с которым Икука играла в ванне. Теперь все начинало становиться на свои места, приобретать какие-то очертания. Фигурка из полотенца, помещенная в мыльницу, с которой Куку говорила, как с другом. Эту фигурку ее дочь называла Ее Йосиме почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица. Закрыв его руками, она прижалась к стене и с трудом сделала глубокий вдох. «Что-то случилось?» она попыталась уйти от вопроса консьержа, поглядев на часы. Время идти, если они не поторопятся, пропустят свой автобус. Она слегка кивнула господину Камия и покинула вестибюль. Чтобы узнать больше, можно было поднять старые газеты, сохраненные на микрофильмах. Даже не зная точной даты, Она, конечно же, без труда могла найти заметку об исчезновении девочки по имени Митсука Каваи, проглядев все газеты двухлетней давности. И слов Коцьержа было ясно, что Мицуку не нашлась. Ее мог похитить какой-нибудь извращенец, она могла свалиться в канал. Так или иначе, девочка без сомнения где-нибудь лежит мертвой, и никто ее не нашел. Вечером того же дня, в восемь часов, Йосими как раз набирала ванну, когда зазвонил телефон. Оставив воду лица, она побежала в гостиную, чтобы взять трубку. Звонили из кабинета консьержа. «Извините меня, я упал и растянул левую лодыжку». Эта фраза консьержа была в глазах Йосими совершенно бессмысленной, и она не нашла, что ответить, кроме краткого «ох». Она вообще не понимала, почему он звонит. Только после подробного описания того, как ушибленная нога его беспокоит, господин Камия перешел к делу. — Вам пришел по почте пакет. Наконец она поняла ход его мысли. Консьерж часто заносил ей вечером почту, потому что днем она редко бывала дома. Обычно он приносил пакеты прямо к ней в квартиру. И он имел в виду, что сейчас эта злополучная лодыжка не дает ему этого сделать. Если дело срочное, он хотел бы попросить ее саму спуститься к нему в кабинет. Ее Йосиме знала, от кого пакет, и в нем не должно было находиться ничего неожиданного. И все же она поблагодарила консьержа за беспокойство, и прежде чем положить трубку, сказала, что спустится прямо сейчас. Подойдя к стойке, она увидела, что там лежит почтовая посылка. Камия стояла, опершись на нее локтем. Она знала, что это от ее подруги Хироми. У Хироми была дочь, уже пошедшая в школу, и она была так любезна, что посылала для Икуку одежду и обувь, из которых ее дочь выросла. Когда Йосими взяла посылку, та оказалась неожиданно тяжелой, Теперь понятно, почему консьерж со своей больной ногой не мог дотащить ее на четвертый этаж. — Как ваша лодыжка? — она изобразила на лице сочувственную заботу, сдвинув брови. — Так природа напоминает глупым старичкам, что они уже не такие молодые, как привыкли себе казаться, — рассмеялся консьерж. Всем видом он давал ей понять, что хотел бы, чтобы она поинтересовалась, как именно он подвернул ногу. В действительности Юсими занимала кое-что другое. Весь день она рылась в архивах у себя на работе в поисках газет, вышедших между июлем и октябрем позапрошлого года. Но никаких упоминаний об исчезновении Митсука она не обнаружила. Юсими решила, что как-то два года назад это слишком неопределенно звучит и что нужна точная дата. Она не думала, что старик помнит эту дату, но решила спросить. «Минуточку», — ответил он, и начал рыться в ящике стола, неловко ступая на поврежденную ногу. Он достал оттуда толстую, замусоленную тетрадь и положил ее на стойку. На обложке черными чернилами было написано «Журнал консьержа». Оказывается, у него было обыкновение вести каждый день записи, отчитываясь таким образом перед своим начальством. Что-то, бормоча себе под нос, Камия послюнила пальцы и стала листать страницы. «А вот оно! Смотрите!» Он повернул тетрадь и подвинул ее к Йосиме. Это было 17 марта, два года назад. Сейчас на дворе сентябрь, то есть речь идет о событиях, случившихся не два, а два с половиной года назад. В тетради указывалось даже время дня. Власти признавали, что больше нет оснований рассматривать исчезновение Митсука Каваи из квартиры 205 как преступление с финансовой мотивировкой, а потому распорядились открыть расследование для прессы. Решение было принято в 11:30. Йосими отметила для памяти число и время. Когда она возвращала тетрадку, образ водосборника на крыше этого огромного бака телесного цвета промелькнул в ее сознании. Она сама не знала, почему. Без сомнения, этот образ возник по ассоциации с каким-то прочтенным ею словом или словами. А, вот оно, слова, написанные выше под той же датой. Выполнены очистные работы во внутреннем и верхнем резервуарах, проведено исследование воды. Вот это оно и есть, верхний резервуар. Тот самый верхний резервуар, который как огромный гроб нависал той ночью над крышей. Операция по его очистке произошла в тот самый день, когда исчезла мицуку Двое рабочих, приглашенных строительным управлением, пришли и работали внутри резервуара. У Юсими чуть не вырвался крик. «Водный резервуар!» Юсими помолчала, чтобы перевести дыхание. «Он обычно закрыт?» Консьерж склонил голову на бок, озадаченный тем, что она перевела разговор на резервуар. Но поскольку это он вписал в свой журнал данные об этой очистной операции, в выражении его лица читалось удовлетворение. — А, этот... При нормальных обстоятельствах все время закрыт. — А когда его открывают? Только когда чистят? Ну, конечно. Ее семья положила руки на свою посылку. С тех пор его чистили? Знаете, у нас ведь нет товарищества жильцов, так что... Так чистили или нет? — спросила она, не в силах сдержать свое нетерпение. Ну, как раз пришло время почистить, два года прошло. Понятно. Подняв посылку, Сими побрела прочь от кабинета камия Она шла так нетвердо, что как она дошла домой, не оступившись, непонятно. Твердо решив не пользоваться водой из крана, она вынула затычку и выпустила всю воду из ванн. Купаться здесь ей больше не хотелось. И Куку плаксиво спрашивала снова и снова, почему они сегодня не могут принять ванну. Ее приставания не имели конца. Только минуту назад она уснула. Вода выглядела совершенно чистой, Но Йосиме не могла не воображать себе плавающие в ней останки. Она открыла кухонный шкафчик, взяла бутылку соке, которую припасла для готовки, и налила себе стакан. Хотя она плохо переносила алкоголь, она чувствовала, что без этого ей не заснуть. Она попыталась думать о чем-то другом. Роман ужасов, который она правила на работе, годился для этого в самый раз. Нужно было вот что — припомнить какую-нибудь жуткую сцену и таким образом обрубить цепочку ассоциаций. И все же это не получалось. Все образы тянулись к одной точке. Красная сумочка с киской, найденная на крыше, пропавший ребенок мицуку, дрожащий тень под водным резервуаром, таинственная остановка лифта на втором этаже. Вчера вечером, Тоненькая струйка воды связывала ванную в ее квартире с водным резервуаром на крыше. Погрузившись в воду, Икуку вслух говорила Смитсуку, как будто та была здесь. Все это наталкивало на один единственный вывод ее семи безуспешно пыталась прервать этот ход мыслей какой-нибудь сцены из романа, который она правила. В этом вымышленном мире, где обильно лилась кровь, Одного гопника похитила и посадила под замок соперничающая банда. Его заставили совершать одно ужасное убийство за другим. И тут-то, по чистому совпадению, да, так и есть, по чистому совпадению, так получилось, что водосборник чистили именно в тот день, когда пропала Мицуку. Да, говорила она себе, сейчас каждый эпизод можно связно объяснить. Что касается сумки с киской, то соседские дети кладут ее на крышу, выполняя какой-то ритуал, следуя какой-то своей детской фантазии, может, подают сигнал НЛО. Без сомнения дети обнаружили сумочку в мусорном бачке, помыли ее, положили обратно на крышу. Лифт остановился на втором этаже, потому что кто-то, живущий на этом этаже, нажал на кнопку, собираясь выходить. Но когда лифт остановился на четвертом этаже, ему надоело ждать, и он решил спуститься по лестнице. Поэтому, когда дверь лифта открылась, там никого не было. Насильно отделив одно событие от другого, Йосиме нашла каждому в отдельности логическое объяснение. Но как бы ни пыталась она обрубить цепочку мыслей, разделенные фрагменты снова собирались воедино против ее воли, как червь, который отрастает заново, сколько бы росты его не разрубил. Она уже была уверена в том, как все было на самом деле, но боялась в этом себе признаться. Только один возможный вывод, неизбежный вывод, ошибка невозможна. Мичен там, водосборники на крыше дома. Она пыталась подавить эту мысль, но в результате сцена в мельчайших подробностей разворачивалась в ее сознании. Когда мастера, прочищавшие водосборник, отошли пообедать, девочка то ли упала в резервуар, то ли кто-то специально ее туда бросил. Расчлененный труп, сумочка с киской, завязанная так крепко, что не развяжешь, гроб, наполненный водой. И она пила эту воду три месяца. Она готовила на этой воде, заваривала на ней кофе. Льдом, сделанным из этой воды, охлаждала летом прохладительные напитки. Сколько раз погружались они в горячую ванну, наполненную бесчисленными гнилостными бактериями? Сколько раз мыли ею руки и лицо? Не сосчитать. Йосими прижала руки к рту. Запах соке смешался с запашком желудочного сока. Она бросилась в ванную, склонилась над унитазом и ее вырвала. Ее глаза налились кровью. Едкая рвота обжигала заднюю стенку горла и слизистую носа. Она спустила воду, и та устремилась в вглубь, заглатывая ее блевоту и унося ее вниз в спиралевидные трубы. Но что осталось было по внешнему виду чистой водой. Но эта вода, омывавшая унитаз, несла с собой клетки человеческой кожи, содранной отслоившейся кожи. Она была переполнена клетками волос, нежных, пушистых волос. Тошнота не проходила, и не было ничего, что могло бы ее остановить. Вытерев рот туалетной бумагой, ее симья яростно кашляла, пытаясь избавиться от неприятного ощущения в горле. Она по-прежнему стояла на коленях, скорчившись, ожидая, пока не выровняется дыхание. И тут она услышала это. За спиной лилась из крана вода. Она думала, что плотно закрыла кран. И все же тонкая струйка продолжала течь. Она все еще стояла на коленях, вцепившись обеими руками в унитаз. Она сглатывала слюну, пытаясь помешать своим фантазиям воплотиться в реальность. Галлюцинации, это было очевидно, галлюцинации, как кровь, текли по ее жилам, овладевая всем ее существом. Она видела в грязной воде, собравшейся в ванне, что-то похожее на труп маленькой девочки. Лицо ее было багровым и разрослось почти в два раза больше своих первоначальных размеров. Она попыталась крикнуть «Стой!» и без сил упала на мокрый пол. На уровне груди трупа плавал маленький пластмассовый стаканчик. Зеленая надувная лягушка прыгала по поверхности воды, деловитыми льтеша передними и задними лапками. Лягушка прыгнула на плечо трупа, потом нырнула, потом опять прыгнула на то же самое плечо, всякий раз откусывая своим резиновым ртом кусочек плоти. Красная сумочка с киской то поднималась на поверхность воды, то опускалась. Ее лямку крепко сжимала полуразложившаяся рука трупа, на которой местами проступали кости. Когда проходили мучительные спазмы, Йосиме пыталась отдышаться. В ноздри ей бил запах, напоминавший аромат протухшей снеди. Пытаясь оторвать взгляд от разлагающего, смердящего трупа, она ударом головы открыла дверь и упала плашмя, коснувшись щекой прохладного паркетного пола прихожей. Она на мгновение потеряла сознание. Голос, донесшийся до нее откуда-то издалека, напоминал чириканье птички, прорезающей мрачную границу между сознанием и тьмой. — Мама! Мама! — В зрачке Юсими отпечатался образ Икуку в мешковатой пижаме. Икуку обняла маму за шею, ее дрожащий голосок постепенно перешел во всхлипывание. Ручка двигалась туда и сюда близ уха Юсими. Такова была ее, Юсими, единственная реальность, теплота и нежные очертания ручки Икуку. Жизни, которая билась в ее тельце, было достаточно, чтобы рассеять галлюцинации. «Помоги мне!» Это было сказано хрипловатым шепотом. Икука обхватила предплечье матери своими ручками и дернула, что было мочи. Когда Икука помогла ей сесть, ее семя оперлась одной рукой о край ванны и попыталась встать. Фланелевая юбка, которую она носила дома, промокла вся от талии до подола. Она смотрела в ванну и увидела на ее блестящих, кремового цвета краях бесчисленные подтеки воды уверенности что все только что увиденное было галлюцинацией не хватало чтобы эти галлюцинации отбросить и куку когда не всхлипывала просто смотрела на ее и бормотала мамочка быть для нее хорошей матерью это требовало огромной эмоциональной силы ее чувствовала стыд за свое бессилие слышав всхлипывание дочери она сама разрыдалась Когда они перешли мост через канал, ее симе подавило желание остановиться и оглянуться на дом. В сумке у них были ценные вещи и смены одежды. Всякий раз, когда она перекладывала сумку из одной руки в другую, и куку перебегала на другую сторону и хватала освободившуюся руку матери. Ее поведение должно было выглядеть глупее некуда, и все-таки. Невозможно было провести еще один день в доме, в котором нельзя пользоваться водой. Сегодня хотя бы одну ночь она хотела поспать спокойно. Завтра водный резервуар проверят. Уговорить консьержа открыть крышку резервуара и заглянуть внутрь – это лучше делать при свете дня. На том берегу канала земля казалась не более надежной, чем на насыпном острове. Ее увидела такси с зеленым огоньком и остановила его. Она помогла ей куку забраться на заднее сиденье, сама пригнулась, залезая в машину, и в этот момент ее взгляд на мгновение поймал крышу их дома. Там неясно вырисовывался водный резервуар телесного цвета. Отсюда он казался совсем крохотным. Неужели маленькая Мицука все еще плещется в этой прямоугольной, запечатанной ванне. Так или иначе, но сегодня Юсими хотела спать спокойно. Устроившись на заднем сиденье, она назвала водителю отель.